Здесь не оценили по достоинству его репертуар, состоявший из непристойных анекдотов, собранных им во времена ночных похождений в обществе Дюбо. И, наконец, он не имел у натурщиц такого быстрого и существенного успеха, к которому его приучили красотки менее независимые. А от этой непонятной ему неудачи он становился мрачным и еще более апатичным. Лишившись своего ментора в полосатом жилете, он мог только прибегнуть к услугам домов терпимости. Да и то еще боялся, что один он не найдет те первоклассные заведения и пивные с женской прислугой в окраинных кварталах, где они с Дюбо провели столько приятных часов. При каждом отпуске Дюбо мчался в Париж, и тогда они с хозяином на один-два вечера возвращались к своим привычкам. Это было столь драгоценным облегчением для Викторена, что он постарался найти ходы к начальникам молодого солдата и одолевал их просьбами почаще давать отпуска его приятелю. Однако характер Дюбо изменился. Распутный малый, освобожденный от лакейского своего положения, отбывавший службу в гарнизоне военной крепости, остепенился, стал относиться к жизни серьезнее, И в Лилле уже не стремился к молниеносным победам над полудобродетельными девицами. Однажды он явился к своему хозяину и с весьма смущенным видом попросил у него разрешения жениться. Викторен, пораженный и захваченный врасплох, согласился быть на свадьбе шафером. Он поехал в лиль и был главной персоной на свадьбе. Увидев новобрачную, Он понял Дюбо. Она была чистокровной фламанкой с роскошными формами и, к тому же, больше пяти футов ростом. Когда она делала почетному гостю низкий реверанс, он наметанным глазом мгновенно произвел оценку ее бюста, ее талии, крутых боков. Нисколько не стесняясь этой юной супруги в белом подвенечном наряде, он самым вульгарным образом причмокнул языком, и громогласно воздал ей хвалу по-солдатски. Но с этакой не соскучишься. И впервые за все время приятельской близости со своим слугой он увидел, как Дюбо, привыкший ко всяческому цинизму и бесстыдству, вдруг покраснел до корней волос. — Этот болван потерян для меня! — подумал Викторен. В Париж он вернулся недовольный. На следующий месяц, когда Дюбо приехал и явился на авеню Ван Дейка представить свою жену, Викторан постарался не быть дома. Дюбо перестал проводить отпуска в Париже. К концу года Амелия отняла от груди своего третьего ребенка, названного Фердинандом, где только наполовину шутил, называя его Фердинанд III, словно в княжеской родословной или в династиях художников. Заботливая мать почувствовала, что няня ее первенца Теодора, у которой на руках была еще маленькая Эмма, не справится с тремя детьми, даже если дать ей помощницу, и лучше всего пригласить надежную женщину, способную взять всю детскую в свои руки. Молодая жена Дюбо в то время работала, как и раньше, в прачечной в Лиле. Дюбо постоянно выражал желание остаться в услужении у Викторена, а следовательно надеялся, что когда-нибудь возьмут в дом его жену. В конце концов Амелия предложила ей место старшей няни, решив учредить в своем доме такую должность. Викторен восстал против ее выбора. Он был сердит на женщину, ради которой Дюбо свернул на путь добродетели. Он считал, что во дворении в их доме этой статуи супружеского долга ничего хорошего не сулит. Жена Дюбо станет надзирать за мужем, прежней веселой жизни уже не будет. Ну — Но что ты можешь возразить против этой женщины, друг мой? — с удивлением спросила Амели. — По-моему, лучше и желать нечего. В тех краях у женщин много прекрасных врожденных качеств. Они, например, очень опрятны. А я считаю, что в уходе за детьми это важнее всего. Натолкнувшись на сопротивление жены, которая подняв указательный палец, приводила свои разумные доводы, Викторен быстро сдал позиции. Он не ожидал услышать такие рассуждения,